Глава шестая. Об этом надо писать, только вот что. Нужно время, чтобы осмыслить некоторые происшествия, только вот никто точно не может сказать, сколько этого самого времени потребуется, чтобы действительно понять, что же случилось. Катя приоткрыла дверь кабинета Федора Матвеевича Гущина. Вроде бы все как и прежде, как и месяц, как неделю назад. С того срочного вызова вечером в Главк, когда она всучила растерянные Анфисе ключи от своей квартиры, прошла неделя. В кабинете Гущина только что закончилась оперативка и было сильно накурено. Холодом веяло от включенного на полную мощность кондиционера. Гущин, отвернувшись от двери к окну, разговаривал с кем-то по телефону. Катя прислушалась. С женой старик наш беседует. В розыске говорят, жена его сейчас где-то на море отдыхает, и он ей так и не сказал о том, в какую переделку попал неделю назад. О, мужчины! Не устаю удивляться вам никогда. К счастью, в тот вечер все обошлось. Порезы от стекла. Этим будет памятно для полковника Гущина то громкое задержание на старом Арбате. Звонок от дежурного по главку перепугал Катю не на шутку. И она мчалась в главк, готовясь к самому худшему. Но все обошлось. Полковник Гущин провел в одиночку, наверное, самое трудное в своей жизни задержание вооруженного преступника, и остался жив. Только поранился о стёкла витрины аптеки там, на Арбате. Катя прикрыла дверь кабинета, пусть поговорит, может, после Жениных слов малость душой оттает. А то его после такого задержания просто задёргали. Петровка, прокуратура, информационные каналы, радио, телевидение. Ну, с последними-то в основном пресс-служба главка имела дело, в том числе и она, Катя. Что-то мало ли языком, отбояривались. В основном то, что делом о расстреле на Старом Арбате занимается столичная прокуратура и МУР. И поэтому все вопросы, господа, пожалуйста, туда, в эти уважаемые организации – Они вам все прокомментируют лучшим образом. Но средства массовой информации жаждали комментария непосредственного очевидца и участника событий, человека, который задержал его, того, кто стрелял. Они оба, и он, и Гущин, были в первых строчках информационных выпусков недели на первых полосах газет если с полковником Гущиным все относительно ясно, то с тем, другим, было ничего не ясно. Только имя. Одно только имя. «Екатерина, входи! Чего ты там под дверью скучаешь?» Катя вошла. Несмотря на холод от кондиционера, после беседы с супругой полковник Гущин взмок, вытирал платком ярко блестевшую лысину. «Чутье у вас скажу, как у акул», — хмыкнул он. «У кого это у вас, Федор Матвеевич?» «Да у женщин, у кого ж еще?» «Вон моя клуша в Анапе сидит, загорает, отвердит об одном. Что у тебя там, Федя? Я же чувствую, что-то с тобой стряслось». «Федор Матвеевич, она первый канал смотрела, передавали». «Ох, черт, точно! С тещей они там». Та и на море-то не ходит, торчит день-деньскую телевизора, как приклеенная Говоришь, и по-первому передавали. По всем каналам всю неделю. Это дело среди главных новостей. Садись, что стоишь-то. Гущин указал на стул. Знаю, зачем пришла. Правильно. Катя кивнула. Вы у нас сейчас главный герой, и я такой материал упустить не могу. Криминальный вестник мне каждый день звонит. Просят, чтобы я сделала с вами интервью по результатам задержания. В гробу я видал их интервью. Я понимаю, Федор Матвеевич, но и вы меня поймите. Во-первых, такое задержание, такой материал не каждый день, а я профессионал. Меня для этого тут в главке держат. А во-вторых... Ну, что во-вторых... «Я искренне и глубоко восхищаюсь вашим мужеством. Вы людей спасли, своей жизнью рисковали. Я хочу об этом написать. Я должна!» «Ох, лиса, лиса!» Гущен снова вытер лысину платком. Откинулся на спинку кожаного начальственного кресла. По лицу его Катя поняла, что выбрала самый верный подход к полковнику. «Кого я там спас?» Четыре трупа, пятеро в больнице, в тяжелейшем состоянии. Бойня. Так об этом происшествии на Арбате говорили по телевизору. Четверо убитых, пятеро раненых. Всего девять жертв. «Если бы не вы, пострадавших было бы намного больше», — сказала Катя. «Этот. Он». Он же продолжал стрелять, пока вы его не остановили, рискуя собой. Давай повременим с интервью, а? Честное слово, не могу. Нехорошо это сейчас, не к месту. Непонятно пока ничего с этим ублюдком. То ли безумный он, то ли наркоман, то ли черт его знает кто. Я когда выстрелы там услышал, подумал, магазин ювелирный грабят. Пока добежал туда... «Видишь, брюхо какое нажрал!» Гущин хлопнул себя по животу, по пиджаку. «Годков бы пятнадцать скинуть, разве бы я так туда бежал? А он за эти секунды девять человек положил. Четыре трупа!» «Из пяти раненых неизвестно еще, кто выживет. И все молодежь. Я же видел их потом, когда скорые приехали. Все молодые!» Простить себе не могу, что опоздал настолько. А ты интервью? Какое клешему мне сейчас интервью?» Катя молчала. «Да, настаивать на своем бесполезно». «Вы его на допросах в прокуратуре видели?» Спросила она после долгой паузы. «Один раз. Очную ставку нам следователь проводил. Сидит в наручниках, рядом двое из мура, следователь и я». «Сказал я, что это он, тот самый. Тот самый, мол, который. Знаешь, сколько я лет работаю, сколько уже в розыске уголовном. А чудна мне порой, предом кажется, это наша следственная процессуальная бюрократия. Все вроде так и надо. Все вроде в рамках кодекса, пока тебя самого не коснулось». «Федор Матвеевич, а он что сказал наочный?» «Он молчит». «Молчит?» Ага, молчит. А чего так удивляешься? Самая верная беспроигрышная тактика пока для него молчанка. Все они молчат. Слышала, наверное, с чем это арбатское дело сейчас сравнивают напрямую. Катя кивнула. О сравнениях она слышала и по телевизору, и не только. Коллеги Гущина в уголовном розыске и прокурорские вспоминали другой расстрел в супермаркете, ставший настоящим шоком, от которого Москва еще не успела опомниться. Дело бывшего начальника ОВД Царицына, 32-летнего майора милиции, открывшего стрельбу из пистолета по людям. «Вирус, что ли это такой сейчас в воздухе летает?» Гущин покачал головой. Такая злоба, животная злоба. И вроде ведь самый обычный, каких тысячи. Несудимый. Проверили его вон сразу в муре по всем учетам. Незамечен, не привлекался. Вполне добропорядочный. Торговец какой-то, вроде обувью импортной торговал. Катя поняла. Гущин говорит не о майоре из супермаркета, а о своем противнике. «Я знаю только его имя и фамилию», — сказала она. «Роман Пепеляев. Но мы должны разобраться в этом деле хотя бы потому, что вы принимали в его задержании непосредственное участие. Федор Матвеевич, разве вам самому не хочется в этом во всем разобраться? Пусть это и не наше дело по подследственности, пусть московское, но неужели вы сами не хотите понять причину, по которой этот человек убил и ранил столько людей?» В этом надо разбираться. Об этом надо писать. Тебе бы лишь писать в газеты свои. Об этом нужно писать, повторила Катя. Только вот что? Неужели вам самому, столько лет проработавшему в розыске, не хочется все досконально и точно узнать? Досконально. Ты его глаза не видела там, когда он целился, и потом в той аптеке. «Ладно, тебя, видно, не переспоришь. Вся пресс-служба наша тебя всегда как стеной подпирает. В четыре часа подходи сюда в розыск, если свободно будешь от на своей. Могу взять тебя с собой туда». «Куда?» Катя не верила своим ушам. «В прокуратуру, а может, в матросскую тишину, где содержат арбатского убийцу?» «Мур обыск проводит в доме, где, по их данным, он обретался в последние месяцы». По месту прописки-то глухо все, не появлялся даже. Так вот, установили они за неделю этот новый адресок. Ну и я хочу подъехать туда, своим глазом глянуть, как там и что в этом его логове.